как в преисподнюю грузовая подъемная машина далеко на полотне низко над землей передвигалась красная светящаяся точка кто то шел с фонарем вдоль стоявшего на запасном пути нескончаемо длинного товарного поезда черная старушка спала в кресле в ярко освещенной комнате с стеклянной дверью Краснолицый человек все продолжал ставить печати и было в нем В его листках, в освещении комнатки, в стоявшем у стены большом кожаном диване, что-то уютное, ласковое. Вот так и надо было прожить свой век. Но это от меня не зависело. Она, вот как тот кран, подхватит, перенесет, куда-то выбросит. А если бороться нельзя, то маленькая, очень маленькая доля утешения в том, что сам помогаешь крану по крайней мере, в выборе времени. На перрон стали выходить люди. Одуряюще протяжно просвистел свисток. Краснолицый человек, с сожалением, отложил листки и вышел из своей комнаты. Черная старушка проснулась, ахнула и бросилась к носильщику. «Нет, — Нет-нет, это скорый поезд в Париж. До вашего еще больше часа, — сказал носильщик, видимо, очень этим успокоив старушку. Она вопросительно взглянула на Брауна, верно ли, что поезд в Париж, и тотчас испуганно отвернулась. Два красных огонька сбоку над полотном погасли, вспыхнули желтые, опять страшно загудел свисток, и вдали показался огненный глазок паровоза. Девочка, провожавшая отца, с ужасом, как к пропасти, приблизилась к рельсам и, скосив голову, заглянув в сторону, попятилась назад. — Элиза, ты с ума сошла! — послышался отчаянный крик. С тяжелым грохтом, сдерживая ход, подкатил скорый поезд. Отец семейства, наскоро всех перецеловав, подхватил левой рукой чемодан и с решительным видом принялся отпирать тяжелые дверцы вагона. Метредотель с легким неудовольствием сказал, что обед начнется только в семь часов тридцать. Браун, не отвечая, сел у окна. Другой лакей помоложе, пробегавший по вагону с непостижимо громадной грудой серо-голубых тарелок на одной руке, остановился перед ним с вопросительным видом. «Один Портвейн», — сказал Браун, глядя на него мутным взглядом. Да, сударь, один красный портвейн с удовольствием прокричал, уносясь куда-то лакей. За окном сверкнули красные огни. Вот и вокзала больше не увижу. Тогда и об этой будке пожалей, старый дурак. Поезд все ускорял ход. Уютно печально стал накрапывать дождь. Капли неровно стекали по черному стеклу. Сверкали огни, металось вверх и падала телеграфная проволока. Лакей принес портвейн. «Посетите Шотландию!» — приглашало объявление на красном дереве стены. «Монте-Карло, спорт и солнце!» — заманивало другое объявление. «Когда-то все это составляло одну из лучших радостей жизни». В этих нехитрых объявлениях тоже было что-то непостижимо сладостное, как в старых, заигранных, именно в старинной заигранности прелестных мелодиях, вроде песенки «Санта-Лючия» или «Интермецо сельской чести», которые подтягивает каждый, кто их слышит. Браун вспомнил, что купил в Париже газет В обзоре печати ему бросилось в глаза имя Серезье. Приводились наиболее замечательные отрывки из его очередной статьи «Наша вера живет». Браун взглянул на третью страницу и убедился, что читать не может. Суровый метрдотель отель подошел к нему и сказал, что сейчас начнется обед. «Это место занято, но если угодно, мсье, остаться, то есть еще свободные столы». Да — Да-да, — ответил Браун с внезапным оживлением. — Что у вас сегодня? — Ведь порционное нельзя. — К сожалению, во время обеда невозможно, — мягче ответил метрдотель Но если мсье угодно заказать какое-либо экстра, то я скажу повару. Вот — Вот-вот, — торопливо сказал Браун, — и вина получше. — Какого бы вина? Он долго изучал карту. — Всех в последний раз не перепробуешь.